Кажется мне не напрасно заплатили за него такие деньги. И все-таки добросовестно запоминаю номер его паспорта, фамилию, имя, отчество. Исправляясь у портье, не заказывал ли останавливавшийся в отеле месье билеты в какую-нибудь сторону? И узнаю, что не заказывал. Видимо, предпочитая покупать их прямо на станции. Это мне уже совсем не нравится. Получается, что он предусматривал любой возможный вариант. С таким типом людей работать очень сложно, даже невозможно. К ресторану я возвращаюсь на такси, но на этот раз вхожу не через женский туалет, а через нормальную дверь. Нужно видеть, как суетились вокруг ресторана мои контролеры.